Глава 22. Траур. В день похорон сильно похолодало. Закрытые цинковые гробы поначалу поставили в ряд в большом конференц-зале завода, но места для всех не хватало. Поэтому их вынесли на улицу. Однако скамеек оказалось мало, и часть гробов поставили прямо на снег. Они отличались друг от друга только надписью. И лишь на каждом гробе погибших хоккеистов лежала каска. Долго не начинали саму траурную церемонию – Ждали представителей из мэрии, высоких чиновников из Москвы. Люди мерзли. На некоторых лицах были видны усталость и нетерпение. Вначале зачитали правительственную телеграмму с соболезнованиями за подписью президента страны. Народ живо отреагировал на послание такого высокого уровня. Надо же, никогда не думал, что нашего Кольку помянит сам президент, а ведь был у меня на побегушках, сказал пожилой рабочий. «Эх, если б ты сидел тогда на стадионе, и тебя б сейчас так чествовали, Вздохнул кто-то рядом. После чтения правительственной телеграммы выступил директор Росоружия Игорь Андреевич Манченко. Его разглядывали с интересом, особенно женщины. Представительный блондин лет сорока, улыбчивый, с открытым лицом и голубыми глазами он производил впечатление. Его образ даже не портили четыре здоровенных мордоворота в костюмах с галстуками, которые с недоверием всматривали в толпу. В отличие от большинства выступавших, Манченко говорил легко, без бумажки и сочувственно смотрел людям в глаза. «От души», — заметил кто-то. «Да они все еще в Москве зажрались», — откликнулись рядом. Остальные траурные речи были похожи друг на друга. Выступили мэр города, директор завода Лебедев, начальники цехов, среди которых Турецкий узнал и Михаил Ефремович Резника, произнес речь председатель областного спорткомитета. Кто-то из присутствующих сказал после этой речи, «Помните, когда разбились футболисты Пахтакора?» «Да, там хоть болельщики остались их поминать, а здесь вся команда на тот свет вместе со своими болельщиками». Продолжили рядом. Кладбище находилось недалеко, однако было подано несколько автобусов. К ним двинулись пожилые женщины и старики. Остальные пошли пешком. Отдельной группой стояли родственники и близкие погибших школьников. Пришли проститься со своими одноклассниками их сверстники. Здесь же были и Сабашов с внуком Юркой. Валентин Дмитриевич испуганно поглядывал на пытавшегося скрыть слезы внука. Юрка стоял возле гроба друга Вовки. «Шею закрою шарфом», – растерянно говорил внуку Сабашов. В день катастрофы Юрка рвался на стадион, но женщины, мать и бабка, вопреки протесту сабашова решили наказать парня и не пустили на хоккейный матч. Накануне в его куртке они нашли пачку сигарет, и теперь, стоя на похоронной церемонии рядом с невредимым Юркой, Сабашов был рад нашедшейся тогда у Юрки этой пачки и больше не осуждал позорное женское любопытство, которое спасло жизнь его внуку. Траурный митинг подошел к концу. На несколько минут к родственникам погибших школьников подошла Савелева. Примите искренние соболезнования. Тихо произнесла учительница, тяжело дававшиеся ей слова. — Ох, Елена Георгиевна, у вас ведь у самой... Не закончив фразу, заплакала женщина. — Примите и наше соболезнование, — подался вперед один из мужчин. Елена Георгиевна молча кивнула в знак благодарности и поспешила к гробу мужа. Уходя, она на несколько секунд остановилась перед гробом Вовки, поправила цветы на его венке. У Сабашова сжалось сердце. Гробы летчиков стояли рядом. Их родственники тоже держались вместе, по привычке. Жена второго пилота Ветрука, Маша, труп которого не нашли, пришла на похороны с утра. Ей показалось, что ее встретили напряженно. Она не смело приставила свой венок сбоку, но почему-то он смотрелся одиноко и неприкаянно. Маша хотела помочь женщинам разложить цветы, но ее постепенно оттеснили. И было непонятно, случайно это или нет. Снег валил крупными хлопьями. Ребенок рисовал самолетики на снегу, который ложился на гроб его отца. Мать грубо отдернула мальчика, и тот заплакал. Маша стала успокаивать малыша и взяла его на руки. Но вдова тут же отобрала у нее ребенка. «Зачем ты так, Настя?» — сказала жена радиста. «Потому что моего сейчас на три метра в землю, а у нее... А у нее не нашли. Настя, успокойся. Ей может быть хуже, чем нам». — пыталась успокоить Настю другая женщина. — Никогда ей не было хуже, потому что он всегда выходил сухим из воды. Всему экипажу доставалось, а он всегда чистенький. И теперь всех нашли, а его нет. — Настя, перестань! — не выдержала и закричала жена радиста. И хоть Настя замолчала, но Маша стала совсем не в моготу находиться рядом с родственниками погибших летчиков. Она почувствовала себя виноватой от того, что останки ее мужа не были найдены, что поползли слухи о том, что он может спасся. Неужели он так сгорел, что от него вообще ничего не осталось? Мучительно думала она, чувствуя себя лишней среди этих знакомых людей, вдруг ставших ей чужими. Сильный порыв ветра повалил несколько венков. Беременная вдова, стоявшая рядом, подняла их. Кроме венка Маши. И он сиротливо остался лежать. А все это будто и не замечали. И тогда Маша развернулась и побежала прочь. Турецкий не любил похороны и старался всячески их избегать. Не любил по одной причине – ему было жаль не только умерших, но и тех, кто остались живых. Потерянные, ошеломленные, они смотрели на смерть своих близких, и в их глазах часто читался вопрос. «Зачем все это, если конец один?» Когда была подана команда и заиграла траурная музыка, Манченко взялся помогать нести гроб штурмана Савельева. Лебедев тоже нес чей-то гроб. Елена Георгиевна вместе с родственниками и близкими Савельева шла за гробом мужа. Турецкий узнал ее. Да, это была та самая снежная королева. Но сейчас Турецкий думал не об этом. Он отметил в ее лице что-то похожее на застывшее удивление. Казалось, что женщина пыталась соединить хоть каким-нибудь смыслом свою жизнь с тем, что происходило в данную минуту. Траурная процессия медленно двигалась по главной улице Новогорска. Даже при таком количестве народа не слышно было ни слова. И вдруг раздался дикий женский крик. Это бежала к траурной процессии жена второго пилота, Маша. Музыканты от неожиданности сбились. Задыхаясь, Маша тащила за собой какого-то пожилого мужчину. Подбежав к Савельевой, она оттолкнула ее от гроба с криком «Это не твой муж! Это мой!» Жена второго пилота кинулась на гроб, подписанный фамилией Савельева, рыдая и причитая. Гроб покачнулся и чуть не упал. Его поставили на снег. Машу попытались успокоить родственники Савельева. Получилась какая-то безобразная сцена, когда савелева сначала пыталась успокоить Машу, уговорить ее, но та и не думала успокаиваться. Она просто безмолвно отталкивала Савельева от гроба и распихивала родственников. Умом -ум тронулась. Тихо, без улыбки, сказал кто-то. — Это не я умом тронулась, это она умом тронулась! тут же обернулась к сказавшему Маше. «Это мой муж! Мой! Меня никто не спросил, даже не подумали! Конечно! Чего ее спрашивать? Пусть мучается!» «О чем спросить?» — придвинулся к Маше Сабашов. «Про фотоаппарат!» Она что-то вспомнила и стала рыскать глазами по завороженно застывшей толпе. Потом метнулась, схватила за рукав бритого нагло парня и толкнула его в сторону Сабашова. «Фотоаппарат он дал! Он!» — кричала она, будь то обвиняя мужчину в этом. «Ты давал, да? Ты же мне только что сказал!» — Да, — согласно кивнул парень, — как раз перед полетом и дал. Савельева обессиленно опустилась на снег. Несколько секунд она сидела неподвижно и, казалось, от перенапряжения была готова лишиться сознания. Потом Елена встала и, чуть покачиваясь, пошла вдоль траурной процессии в противоположную сторону. Свекровь догнала ее. — Не надо. Оставьте меня, — резко одернула ее Елена Георгиевна. Сабашов направился было к учительнице, Но Турецкий опередил его и знаком показал, чтобы тот оставался на месте с обезумевшей женой второго пилота. «Я попрошу отвезти ее домой», — сказал Турецкий Сабашов, кивая в сторону Савельевой. Александр догнал Елену Георгиевну, взял ее за руку и сказал, «Вас отвезут домой». Он повел Савельеву к служебной машине, которую ему выделили в местной прокуратуре в первый же день приезда в Новогорск. Возле машины она остановилась. «Что это было?» — спросила вдруг Елена. — Вам нужно сначала успокоиться. — Я спокойно. — Может, вы хотите вернуться? — спросил Турецкий. — Да, вернуться. Не сразу тихо, — сказала она, и тут же громко перебила себя. — Нет, не хочу. — Отвезите ее домой, — кивнул Турецкий шофер и помог Савелевой сесть в машину. — А мы все проверим. Машина уехала, а Турецкий все глядел ей вслед. Его не столько удивила сцена на кладбище, сколько эта женщина которая вдруг отказалась от похорон собственного мужа, словно была к этому готова.